Глава 8. Два типа частных расследований. Вторник, 22 августа. Частный детектив Джас Элдерсон, гласила жёлтая надпись на табличке, висевшей на грязной коричневой двери. Стоявший у двери Стефан, переводя дух после долгого подъёма по крутой лестнице, задавал себе вопрос: что может представлять собой человек? скрывавшийся под именем Джас Элдерсон до сих пор ему не приходилось сталкиваться с счастливыми детективами и он не мог отделаться от мысли, что в их внешности обязательно должно присутствовать нечто от собаки и щейки. Стефан рисовал в своём воображении облик детектива примерно так: худое лицо с длинным носом и маленькими проницательными с хитрым прищуром глазами. При этом Стефан очень бы удивился, если бы ему сказали, что подобный образ сохранился у него в сознании с детства и сформировался под влиянием пролистанных многочисленных комиксов на детективные темы, которые он покупал на оставшиеся от школьных завтраков пенни. Реальность, как это обычно бывает в подобных случаях, разочаровала Стефана. Мистер Элдерсон оказался крупным мужчиной с громким голосом и уверенными манерами. Вопрочим его черты можно было назвать привлекательными, хотя и несколько оплывшими, и в целом он напоминал вышедшего в отставку полицейского. Надо сказать, в этом не было ничего удивительного, поскольку он и впрям ушёл из полиции всего несколько лет назад. Оставалось только гадать, являлось ли причиной ухода мистера Элдерсона из органов правопорядка при страстие к виске, запах которого Стефан почувствовал сразу же, как только детектив заговорил. Мистер Элдерсон приветствовал посетителя тоном, в котором по его представлению сквозила неподдельная сердечность, и добавил, что хоть сейчас готов начать действовать согласно инструкциям мистера Джелкса. Стефан понял, что адвокат уже успел просветить детектива относительно круга его обязанностей. Последнее вызвало у Стефана некоторое раздражение, поскольку он справедливо полагал, что они с адвокатом могут понимать этот самый круг совершенно по-разному. И еще раз всмотрелся в лицо детектива. Глаза хозяина кабинета весело поблёскивали, что могло свидетельствовать о вынашиваемых им амбициозных планах, возможно, связанных с упомянутым в инструкциях Джэлкса словом убийство. Так или иначе, но его довольство показалось Стефану каким-то детским и отчасти гипотетическим. Вот это я понимаю, и мистер Дикинсон несколько раз повторил Элдерсон, радостно потирая пухлые руки что только убедила Стефана в справедливости его предположений. А вот это я понимаю. Он не торопился конкретизировать, что имел в виду, но Стефан легко расшифровал его эмоциональные возгласы. Видимо, они были связаны с тем, что порученное ему дело сильно отличалось от привычной тоскливой рутины. А если работники отеля и правда что-то скрыли от следствия или не договорили, «сказал, наконец, детектив, то вы правильно поступили, обратившись ко мне, ибо я тот самый человек, который может вытянуть из них правду. Вдобавок, если того потребует интерес и расследование, я способен стать невидимым во всех смыслах и в физическом, и в моральном, сэр». Пока Элдерсон говорил, Стефан несколько раз пытался вставить слово, но у него ничего не получилось. И лишь когда Элдерсон замолчал, чтобы перевести дух, и ему удалось вмешаться, "Доумоя, мистер Элдерсон, полученные вами инструкции могут не совпадать с моими намерениями", произнёс молодой человек. "Никакие инструкции", запротестовал Элдерсон, "не могут повлиять на то, что я называю полной свободой в разработке плана расследования и проведения следственных мероприятий. Поверьте мне, сэр, Когда вы нанимаете на работу экспертов, то единственным условием успеха является предоставление ему полной свободы действий. Тут он шумно, словно от избытка чувств, выдохнул. "Единственный предмет, который я в ходе расследования обсуждаю с клиентом это расходы. И в этом вопросе, очень щепетилен, уверяю вас. Расходы". Стефан не сразу понял, что это значит. А расходы мы обсудим с вами позже, сказал он, исходя из того, что меня интересует лишь одно дело, которое я в силу ряда причин не могу провести самостоятельно. На план этого изыскания, несмотря на ваши требования полной свободы действий, будет составлен мной. Очень хорошо, сэр, помарочнел Элдерсон. Пусть так, если разумеется, таково ваше желание. И я не стану задавать вопрос, почему, как это любил делать старый наш экспир. Тем не менее, всё-таки хотел бы напомнить вам, только не надо недооценивать дело, которое я хочу вам поручить, резко перебил его Стефан, намеревайся любой ценой довести свою речь до конца и не позволить перехватить инициативу. В настоящий момент, мистер Элдерсон, о будущем мы пока говорить не станем. Ваша работа заключается в том, чтобы установить, кто находился в отеле в ночь смерти моего отца, под какими именами эти люди прописались, какие назвали адреса, какие комнаты занимали. Короче говоря, мне нужно знать об этих людях всё, что только возможно. Также меня интересуют все маломальски любопытные или полезные сведения об обслуживающем персонале отеля. «На основании всей добытой вами информации мне нужен отчет, причем как можно скорее». «Да, время в таком деле всегда важно, сэр, и ваши упоминания о необходимости поторапливаться трудно переоценить», — произнес Элдерсон, причмокивая толстыми губами, словно смакуя свою фразу. «Я могу начать сегодня же. Ну а теперь давайте поговорим о расходах». Когда этот чрезвычайно важный пункт был обговорён и урегулирован к обоюдному удовлетворению, Стефан решил, что пора уходить. Однако, прежде чем он удалился, мистер Элдерсон внезапно обратился к нему ещё с одной просьбой. "Я ненавижу работать в темноту, сэр. Не могли бы вы немного посветить мне в делу? Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду". Все мы пребываем во мраке неведения. Вот почему я решил обратиться к вам. Она не могли бы вы дать мне хотя бы ту самую тонкую нить, чтобы я лучше ориентировался в обстановке? Хотя бы указать мотив, если уж на то пошло. Наверняка вы размышляли над этим пунктом, сэр. Предполагаю, что существовала какая-то причина для того, чтобы некий субъект решил разделаться со старым джентльменом. Поэтому хотя бы крохотный намёк с вашей стороны позволил бы мне сосредоточить внимание на каком-то конкретном человеке, что избавило бы нас обоих от массы личных беспокойств. Мотив, сам того не понимая, Элдерсон указал в слабейшее место всего проекта, впрочем, даже если бы он существовал, и Стефан знал о нём. "Да вряд ли доверил бы такой важный фрагмент головоломки этому странному человеку. О ничего не могу сказать об этом, по крайней мере, в настоящее время", ответил Стефан, собираясь уходить. Неожиданно ему в голову пришла одна интересная мысль. "А минутку", пробормотал он. "Есть ещё одно важное дело, которое вы должны прояснить и сообщить мне о результате в своём отчёте". Постарайтесь, пожалуйста, очень осторожно разузнать, не требовал ли кто-нибудь из проживавших в отеле в ту роковую ночь или раньше заменить ему номер. Скорость, с какой Элдерсон оценил важность этой поправки, способствовала тому, что детектив как специалист основательно вырос в глазах молодого человека. Понимаю, что вы имеете в виду, сэр, сказал он. Очень хорошо понимаю. Если, к примеру, выяснится, что убитый джентльмен поселился в номере, от которого раньше кто-то избавился, это может навести на мысль, не так ли? Я уж не говорил о перспективах, которые откроются перед расследованием, если мы узнаем, что кто-то сменил номер, чтобы оказаться поближе к его комнате. После этого обмена мнениями Стефан покинул наконец офис детектива и вышел на улицу. Элдерсон обещал с опросом прислуги не затягивать и составить отчет по всем интересовавшим вопросам в течение трех дней. Это не так уж долго при условии, что детектив окажется более эффективным работником, чем представлялся. Но сидеть дома и ждать отчет было выше сил молодого человека. Он завернул в ближайший кинотеатр и провел первые полчаса из трех дней в темноте зала, В размышлениях о недавних событиях и попытки хоть как-то упорядочить их, кроме того, он думал о своей совершенно невероятной, как казалось большинству теорий, которая привела его на Шафтсбери-авеню. По счастью, время не тянулось как резинов, и ожидание доставило домочадцев Стефана куда меньше неприятных минут, чем они предполагали. Во всяком случае, Стефан видел Анну и Мартина довольно редко, и его это устраивало, как нельзя лучше. Тем более, после переговоров с представителем страховой компании ему удалось восстановить с сестрой нормальные отношения. В конце концов, союз, который существовал между ними с детства, разрушить было не так легко. Он мог переживать и куда более серьёзные потрясения, чем недавно вспыхнувшая между ними ссора. И даже такие, из-за которых разваливались браки между супругами, прожившими вместе не один десяток лет, при этом Стефан старался не посягать на свободу её действий и не касаться области её отношений с Мартином, которая совершенно ясно маркировалась чем-то вроде невидимой таблички с надписью: "Запретная территория. Проход запрещён". Так что Стефан старался на эту территорию не заступать. Иными словами, лишних вопросов они не задавал. Сестра, конечно, не забыла, что Стефан относится к её жениху не лучшим образом. Это было не в её характере, но обладая способностью запрятывать неприятные мысли в дальние уголки сознания, вполне могла делать вид, что расхождения между ними не существует вовсе. Так как на тему отношений с Мартином сестра первая никогда не заговаривала. Для Стефана по-прежнему оставалось секретом, что они думают по поводу предпринятых им мер, хотя был бы не прочь об этом узнать. Что же касается Мартина, его отношение к будущему родственнику нисколько не изменилось, ни в худшую, ни в лучшую сторону, по крайней мере внешне. В то же самое время мирный договор, негласно заключенный между Стефаном с одной стороны и сестрой с ее женихом с другой, основывался на том, что Анна и Мартин старательно делали вид, что не имеют ничего общего с опасными идеями Стефана. Считалось, что они действуют как бы на свой страх и риск, а они скорее склонны договориться со страховой компанией и лишь пережидают данные им две недели. В этой связи, возможно, с подачей Анны получили распространение поездки жениха и невесты за город, названные с легкой руки Мартина вылазками на природу. Каждое утро он подъезжал на своем приземистом двухместном автомобиле, неуловимо напоминавшим внешним видом хозяина, к дому Диккенсонов и увозил Анну с Плейн-стрит с тем, чтобы к концу долгого августовского вечера доставить ее обратно. Анна возвращалась из поездок усталая, но с блестевшими от удовольствия глазами и пропахшим табаком платьем. Эти поездки являлись неплохим способом скоротать упомянутые выше две недели, по крайней мере, для них.